Магазины были закрыты, и город казался пустым. «Что бы это могло быть?» — удивлялись эльфы. «Ах да! Я и забыл вас предупредить!» — сказал читайка. «По воскресеньям англичане не работают и не гуляют, а только ходят в церковь или сидят дома и читают священное писание». «Что же мы будем делать сегодня?» — вздохнул Мурзилка. «Я знаю!» «Пойдемте кататься на коньках», — ответил Скок. «Что ты? Посреди лета на коньках? Разве бывают теперь катки?» — послышалось со всех сторон. «Пойдемте только, уж я вам покажу». Эльфы бросились гурьбой за Скоком. Тот привел их к большому круглому зданию с закрытыми дверями. Зайча Губа одним ловким движением открыл дверь,